У одного бритаголового в руках был мегафон, у второго бутылка с дешёвым корнем, а у третьего флаг со свастикой. Естественный пригорк давал им поэтичные ощущения трибунной преподнятности. С высоты в полтора метра им казалось, что под ними, замеррев от восхищения, стоят толпы их верных сограждан. На Нейке и Льобе увидели 15 трясущихся стариков, четверых детей и несколько равнодушных немецких собак неведомых пород. И увидели трёх пьяных мальчишек-неонацистов, один из которых исступлённо размахивал красным флагом с чёрной свастикой в белом круге. Второй картинно прихлёбывал из бутылки, а третий истерически попил в мегафон, призывая далеко не первые свежести. Германия только для немцев. Всех чернозадых евреев и поляков развесить по деревьям английского парка. Туркам жечь дотла. Возродим великую нацию, возродится великая Германия. Поначалу Леве и Мике не захотелось во все это даже поверить. Им показалось, что эта «Бавария» фильм снимает сцену для какой-то современной антифашистской картины. Но не было прожекторов, не было кинокамер, не суетился вокруг кинематографический лют, не было никакой съемки. Шел нормальный фильм. нацистский митинг в славные герои и внемлющим им народам боже мой боже мой какой ужас я ведь только что об этом говорил льова схватился за мику и тоненько прокричал всем стоящим внизу пригоркам старикам детям и собакам господа господа что же вы молчите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 Ни одна собака даже не тявкнула. Ника вдруг почувствовал, как ослабевает львиная рука, которой он держался за него, и испуганно проговорил ему по-русски: "Лёвушка, успокойся. Лёвушка родной, возьми себя в руки. Не стоит они твоего здоровья, Лёвушка". Русский По-русски же потрясенно закричал бритоголовый с бутылкой корна, «Русские жиды! Я в Караганде уголек рубал, а вы сюда за колбаской сутки!» И на корявом немецком языке он стал кричать своим приятелям, что это стоят две русские свиньи, которые ему в Казахстане жить не давали, так еще и сюда приперлись вонючее племя. Вот когда Леон Харттауп, писатель которого читала вся цивилизованная Германия, а не очень цивилизованная хохотала над его рассказами,